И вспомню завет вечный Между Богом и между землею И между всякою душою живою Во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною, Вот знамение завета, Который я поставил между мною И между всякою плотью, Которая на земле. И жил Ной, После потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Вот родословие сынов Ноевых Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети. Сыны Иофета — Гомер, Магок, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас. Сыны Гомера, Аскинас, Рифат и Фагарма, Сыны Иована, Елиса, Фарсис, Тим и Даданим. От сих населились острова народов в землях их, Каждый по языку своему, по племенам своим, В народах своих. Сыны Хама, Хуш, Мицраим. Фут и Ханаан. Сыны Хуша, Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. Сыны Раамы, Шева и Дидан. Это сыны Хамовы по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Сыны Сима, Елам, Ассур, Арфаксат, Лут-Арам и Каинан. Сыны Арама Уц, Хул, Гефер и Маш. Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их, от них распространились народы на земле, после потопа. Вот родословие Сима. Сим был ста лет и родил Арфаксада. Через два года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил пятьсот лет и родил сынов и дочерей, и умер. Сала жил тридцать лет и родил Евера. По рождении Евера Сала жил четыреста три года и родил сынов и дочерей и умер. Евер жил тридцать четыре года и родил Фалека. По рождении Фалека Евер жил четыреста тридцать лет и родил сынов и дочерей и умер. Фалек жил тридцать лет и родил Рогава. По рождении Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей и умер. Рогав жил 32 года и родил Серуха. По рождении Серуха Рогав жил 207 лет и родил сынов и дочерей и умер. Сирух жил 30 лет и родил Нахора. По рождении Нахора Серух жил 200 лет и родил сынов и дочерей, и умер. Нахор жил двадцать девять лет, и родил Фару. По рождении Фары Нахор жил сто девятнадцать лет, и родил сынов и дочерей, и умер. Фара жил семьдесят лет, и родил Авраама, Нахора и Арана.